Дальше всего к северу летом, дальше всего к югу зимой. А кроме того, он отмечал среднюю точку, обозначавшую первый день весны и первый день осени. Это был жизненно важный ритуал. И луна тоже каждый день восходила и заходила в разных точках горизонта. Со астрономической точки зрения день Это сутки полные 24 часа. В полнолуние луна восходит при закате солнца, а потом ежесуточно восход её запаздывает в среднем на 48 минут. Места восхода луны также были установлены. А крайние северное и южное их положение отмечены каменными монолитами. Солнце ежегодно повторяет свой путь столь же просто, размеренно, и понятно, как колесница Аполлона, стремящаяся по поясу зодиака. Но о Луне этого сказать нельзя. Диана капризна. Крайняя северная точка её восхода, найденная для одного года, в следующем сместится на несколько диаметров Луны. Примечание: Луна не только переходит от своего крайнего северного положения к крайнему южному за 2 недели, тогда как Солнцу требуется для этого 6 месяцев. Она, кроме того, с каждым годом заходит немного дальше то на север, то на юг. И весь цикл её восходов и заходов повторяется примерно 1 раз в 19 лет. точнее, этот пред составляет 18,61 года. Строители Стонхенджа могли выбрать для начала нового цикла 18-й или 19-й год, который из них оказывался точнее, зависел от конкретных обстоятельств. Но в любом случае наблюдались бы некоторые отклонения реальных результатов от предсказанных. Поскольку точный период равен 18 целым 61 сотой года, по истечении трёх циклов, трёх периодов по 18-19 лет, луна вновь начала бы восходить над первоначальными метками с достаточной точностью. С помощью простейшего подсчёта не трудно убедиться, что 30 циклов займут почти ровно 56 лет. 18,2/3 умножить на 3. Стоунхендж имелось 56 особых лунок. В настоящее время они выглядят как белые меловые пятна. расположенных через равные интервалы по почти правильной окружности. Пришли ли строители Стоунхедж к выводу, что 56 и есть число, управляющее перемещениями Луны? Оно очень точно, гораздо точнее, чем отдельные циклы 18 или 19 лет. Следующим удачным числом было 93. Но круга с таким количеством лунок нет. Велись ли наблюдения на протяжении одной жизни в течение 56 лет, или это число было каким-то образом выведено из малых периодов по 18 и 19 лет? И лунную метку, поставленную в одном году, в следующем пришлось бы сдвинуть на несколько шагов. А в следующем, ещё на несколько через неполные 19 лет этот столпы-камень вернулся бы на исходное место. Для людей, выискивающих в первобытной природе системы и повторение, это должно было стать плодотворным заключением целого периода наблюдений, ожиданий и споров. Бесспорно, это лишь предположение но один английский исследователь обнаружил в аллее Стоунхенджа